Глава семнадцатая. Волосы. У Светы был выходной, когда мы холодным декабрьским вечером сидели на кухне и играли в карты. Ей всегда было лень изучать правила более интересных настольных игр. Несмотря на болезнь и активное лечение, она продолжала работать, убеждая меня, что это единственное, что приносит ей радость. Мы сидели, играли и что-то обсуждали, как вдруг Света начала сильно чесать голову. А когда убрала от головы руку, на её пальцах остался огромный скомканный клок волос. Химиотерапия шла уже несколько недель, и я готовилась к этому моменту. Я видела это в фильмах, да и вообще общеизвестный факт, что при химиотерапии начинают выпадать волосы. Пару секунд Света смотрела на клок волос. Бросила свой веер-карт на стол и начала истерично гладить себя по волосам. Вслед за движением рук с головы полетели пучки волос, оставляя на голове маленькие, но заметные проплешины. Затем она вскочила и убежала в ванную. Я собрала карты, закинула их в коробку и начала подметать опавшие волосы. Затем поставила чайник и набрала кастрюлю воды, чтобы отварить картошку на ужин. Светы не было около часа. Наконец Света вернулась. Глаза ее были заплаканные. На носу черной паутинкой подсыхала расплывшаяся косметика. Света была абсолютно лысой, точнее, на ее голове остался ёжик очень коротких волос с небольшими проплешинами. Выглядела она крайне болезненно, но я не подала виду. Слушай, а тебе тогда же неплохо, сказала я. Но мы обе понимали, что дело не во внешности. Вдруг Света сказала: Я вот только сейчас окончательно поняла, что я больна. Эти слова как будто оглушили меня. Я понимала, что нужно немедленно что-то сказать, чтобы мои слова не выглядели надуманным утешением. Каждая миллисекунда казалась вечностью, и я искренне не знала, что ответить. Света как будто поняла меня и живо поинтересовалась. «Что на ужин?» «Я варю картошку, поэтому что угодно с содержанием картошки». Света села на диван и взвизгнула от боли. Я спросила, что случилось. Света сказала. «Есть у меня некоторые подозрения, но надеюсь, что это просто подозрения». «Ты же гениальный врач. Давай говори, что там у тебя. Надо быть готовой». «Я хожу с адской болью уже некоторое время». Я в ожидающей промолчала. Света продолжила. «Я надеюсь, что я себя накручиваю, но кажется, у меня полиневрит или периферическая нейропатия». «Что это?» спросила я. Редкая побочка от химиотерапии, когда болят все стволы нервов. Ну, если редкая, значит у тебя точно она. Ты ведь самый везучий человек на этой долбенной планете. Света засмеялась и начала чесаться. Она сидела завернутая в простыню. Эта женщина передвигалась по дому только так, говорила, что так удобнее всего. Меня давно перестало это смущать. Да и, честно говоря, это было наименьшее, что меня в ней смущало. Ты чего вся чешешься? – спросила я. Да волосы попали, видимо, под простиныю, когда я их сбрила. Кстати, а как ты побрилась? Обычной бритвой что ли? Ну да. А что сложного? У меня волосы же короткие. Когда не смогу работать больше врачом из-за болезней, пойду в парикмахеры. Единственное, как я буду без своих недоношенных новорожденных? Они же мой смысл жизни. Ничего страшного. Будешь стричь недоношенных новорождённых. Постаралась снова пошутить я. Ой, ну тебя! Пойду в душ, быстренько сбегаю. Света встала и засеменила в душ. Когда она уходила, я проследила за её походкой и увидела, что Света вообще не касается пятками пола. Я поняла, что от боли она не может наступить полностью на стопу. Когда она ушла, я загуглила значение диагноза полиневрит и периферическую нейропатию. Поисковик сообщал, что полиневрит – это поражение нервных стволов, а неиропатия может развиться как побочный эффект химиотерапии. Среди симптомов статья указывала боль, а не менее или покалывание в ладонях или стопах. Описание болезни не выглядело страшным, но я выбросила эту мысль из головы. Я же не врач. А если Света особенно волнуется из-за этого симптома, то наверняка тому есть причины. Света самый сильный человек. Настоящая героиня, вряд ли бы она пугалась небольшой боли. Но нельзя было думать только о плохом. Я выглянула в окно. Огромные хлопья снега кружились во дворе, подсвечиваемые светом фонарей. Во многих окнах соседей уже сияли гирлянды. Я подумала, что и мне необходимо купить гирлянды, елку и мандарины. Ничто не должно отбирать у нас праздник. Совсем скоро Новый год. И дай нам, Вселенная, чтобы следующий год был легче предыдущего. Чего я не знала и даже предположить не могла, изо всех сил создавая новогоднюю атмосферу для Светланы, так это того, что выпадающие волосы тоже были частью спектакля. Она нанесла на голову крем для депиляции, сымитировав таким образом их выпадение. А симптомы полиневрита она изображала, просто пользуясь своими знаниями врача о том, как протекает эта болезнь. по большей части криками, которые человек с совестью никогда бы не смог издать просто так, не испытывая никакой боли.